107. Там, где двое собрались во имя моё, там я посреди их. Не выражен ли в этих словах основной закон сотрудничества, что объединение сознаний усиливает мощь сочетаемых энергий, усиливаясь в магнитной способности своей. Такие объединения имеют силу привлекать луч учителя. В такой степени, какой не может явить одиночная аура, ядро, составленное из двух, трёх и более объединённых аур, магнитной силе своей возрастает. Следовательно, для привлечения высших энергий объединения сознаний очень нужны. Значение коллектива в смысле умножения огненной энергии участников его ныне совершенно не понимается. Но век психической энергии наступает. Полезность единомыслия надо понять именно со стороны энергетической. Крепко объединённый коллектив в 100 человек сильнее не объединённого и разрозненного в 1000 и в пространственном отношении много полезней своей конструктивной сущностью. Но диссонанс разрушителен. ко операции сознания лежит в основании строительства нового мира воздействие коллектива мощно не может ему объединённому противостоять отдельное сознание коллектив будет силой воспитывающей и кузницей сознаний но если коллектив объединён с иерархией света мощно привлекая к строительству энергии высшей то сила его неодолима когда-то объединится всё человечество Когда-то будет едино стадо и один пастырь. Когда-то элементы и стихии подчинятся его воздействию, и великие задачи планетно-космического строительства будут решаться слитые в единое целое воли всего человечества. Перед народом лежат новые пути. Законы единения будут руководящей силой жизни. Воля огромного числа людей, собранная в единый фокус для манифестации нужного явления, дает следствие изумительной по своей силе. Все народные моления могли бы быть поистине чудесными по своим результатам, если бы участники и руководители их имели понятие о силе и психической энергии масс. Рычаг — на одно плечо, которого действуют огромные объединённые силы, даёт удесятрённые следствие в точке приложения её в действии. Можно приветствовать все действия строительные объединения, основанные на понимании законов психической энергии. Новый век есть век единения во всём, объединения во имя Владыки, будут особенно сильны огнями своими.